«Сервируйте чай на террасе. Погода сегодня просто чудесная!» — велела Синтия и прикрикнула на Нику. «Не подглядывай письмо! Имей терпение! Покорми пока птичку орешками!» Попугай, который еще пять минут назад у нее был животным, подлежащим немедленному изгнанию, превратился в птичку. На жри хмуро буркнул магистр по-русски, зачерпнув в одной из вазочек арахиса но пернатое создание лишь мотнуло хохластой башкой и словно в нетерпении топнуло по столу. «Кушай, деточка, кушай!» Синтия попробовала запихнуть орешек прямо в клюв попугаю, но тот взлетел и сел Фандорину на плечо, при этом еще и изогнул шею, как бы пытаясь заглянуть в листок. Мне не дают читать, и ты не будешь, сказал Николай Александрович, убирая руку с письмом. Продолжить чтение удалось минут через пять, когда Бальтер разлил чай, добавив тете молока, а племяннику ломтик лимона. Наконец пассажиры Люкса остались на террасе вдвоем. Если считать попугая по-прежнему сидевшего на плече у Ники, то втроем. Магистр поспешно отодвинул чашку, развернул листок и начал сначала. Но, главное, вот эта детская считалка. Она поможет тебе запомнить путь к тайнику. Прыг-скок-прыг-скок прыг с каблука на носок, не на запад на восток, соселка на брусок, прыг-скок-прыг-скок прыг и башкой, а потолок. Купе с вышеприведенным рисунком считалка укажет тебе, где спрятано сокровище. моя милая Бетина, что я оставляю тебе ключ к богатству, свободе, новой жизни, всему, чего ты пожелаешь. Это мой прощальный дар. Я же удаляюсь туда, откуда, надеюсь, нет возврата. И довольна обо мне. Лучше скажу о тебе». Ты самая добрая, щедрая и самоотверженная женщина на свете. Но самоотверженность, когда ее слишком много, из добродетели превращается в грех. Любое достоинство, будучи избыточным, оборачивается своей противоположностью. Жертвовать собой ради других без остатка означает растоптать собственную жизнь, а ведь она бесценный дар от Господа. «Ах, Беттина, поверь мне, и женщина может вырваться из путь судьбы. Это даже не так трудно. Нужно лишь преодолеть страх и твердо знать. Главный твой долг не перед кем-то или чем-то, а перед самой собою. Растоптать собственную жизнь, худшее из преступлений в глазах Всевышнего. Меня торопят, времени больше нет». «Не сомневаюсь, что сундуки, набитые золотом и серебром, пригодятся тебе больше, чем мне. Этих богатств довольно, чтобы обеспечить свободу сотни, а то и тысячи таких, как ты. Мне же ничего не нужно. Свобода у меня теперь есть, такая, о которой мы мечтали когда-то детьми. Помнишь? Ты верно думаешь, что путь к свободе полон непреодолимых препятствий? Ошибаешься». «Вот что надобно сделать. Заложи свои драгоценности, чтобы хватило средств на дорогу, найми верного и толкового слугу, а лучше двух или трех, садись в карету и ни в коем случае не оборачивайся. Дорога сама поведет тебя. Ты сядешь на корабль, приплывешь в указанное место, отыщешь пещеру, а в ней тайник. Только и всего». «Святой Маврикий, покровитель тех, кто не оглядывается назад, поможет тебе. Прощай, моя милая, и будь счастлива. Твой самый любящий и верный друг Эпин. Все вплоть до подписи было написано той же рукой, что первое письмо, только внизу, явно другим почерком, кто-то приписал по-немецки – Первая страница, где карта и рисунок сояна в день святой Великомученицы Прасковьи, во избежание соблазна. Буквы крупные и круглые, чернила более густого оттенка. В одном месте они расплылись, словно на бумагу капнула слеза. Кто этот Эпин? воскликнул Фандорин и перевернул листок, но на обороте ничего не было. Каких он был в отношениях с Беттиной Менхле? «Я тоже гадала, гадала», — вздохнула тетя, — «но, боюсь, мы никогда этого не узнаем. Полагаю, друг детства, кузен, но вряд ли возлюбленный. В обоих письмах чувствуется искренняя приязнь, но не страсть. К тому же вряд ли в семейном архиве фон Теофельсов стали бы хранить любовную переписку замужней дамы». Я выясняла, что эта бетина между 1704 и 1720 годом произвела на свет 11 детей. Значит, искать свободу она не отправилась. Да еще уничтожила первую страницу. Приписка, наверное, сделана ее рукой? Да, там в папке есть еще несколько писем фрау Мюнхле. Почерк тот же. Николас еще раз пробежал глазами последнюю строчку. «Странный поступок — сжечь половину письма, причем именно ту, по которой можно отыскать сокровище. Зачем? Почему? На одной считалке далеко не уедешь». Синтия улыбалась. У нее было время поломать голову над этим естественным вопросом. «Здесь удивительно не только то, что она уничтожила страницу, но и то, что сочла необходимым написать об этом. В самом деле? Что бы это могло значить? Постойте-ка, я сам». Фандорин потер лоб, попытавшись представить себе Беттину Мюнхле. «Доброе, щедрая, самоотверженное, отказавшаяся от соблазна свободы и уронивший слезу по этому поводу, не любивший своего коммерц но родивший ему одиннадцать детей. Господин Мюнхли, судя по сохранившимся сведениям, разбогател на судных операциях. Легко предположить, что он был человеком алчным. Если бы нашел в бумагах супруги письмо с ключом к сокровищу, обязательно ринулся бы на поиски. Беттина этого не хотела, потому и сожгла первую страницу, где, вероятно, подробно разъяснялось, как отыскать пещеру. Приписка предназначена мужу, мол, не ищи, все равно не найдешь. А вторую страницу фрау Менхли сохранила, ибо речь там в основном о чувствах. Должно быть, Эппин был ей очень дорог. «Умник ты мой!» — похвалила Синти. «Я тоже пришла к этому выводу. Правда, не так быстро». И главный вопрос, самый увлекательный — сокровища. Представляю, как бесился Рад или его потомки, когда в конце концов наткнулись на этот документ. Фандурин сокрушенно вздохнул. «Очень вероятно, что и поныне в какой-то неведомой пещере пылятся сундуки с золотом и серебром, и никто никогда не найдет к ним дороги». «Ты бы, может, и не стал искать», — мисс Борфьетт с осуждением покачала головой. «Ты бы отступился, потому что в тебе, Ники, мало характера». Выпад Николас пропустил мимо ушей, а вот интонация, с которой были произнесены эти слова, его заинтересовала. «Вы думаете, клад можно найти? Но как к этому подступиться?» Тут же нет никаких зацепок. Она торжествующе поглядела на племянника снизу вверх. «Ты безнадежно отстал от жизни, Ники. На свете существует интернет. И что же вы сделали? Самую элементарную вещь. Я зарегистрировалась на всех существующих форумах кладоискателей». С гордостью сообщила она. «Вы?» Представить себе мисс Борсхетт, чатящуюся с обитателями полуумных кладоискательных форумов, было трудно. Однако тетя истолковала удивление Николаса по-своему. Не под своим именем, конечно. Это было бы неприлично. Я взяла ник. Ты знаешь, что такое ник? Он нетерпеливо кивнул. Красивый ник. Из письма. «Юзер Эппин». «Вот как я там». «Называюсь». Мисс Борскетт приосанилась И картинку приделала аристократический молодой человек в парике с тростью. Пришлось ее разочаровать. «Ничего особенно красивого и тем более аристократичного в имени Эппине Нет. По-французски это значит колючка». «Да? Ну вот видишь, и тут я ошиблась, как с городом СМ. Но... «Обескураженная Синтия не выглядела, совсем наоборот. В этой связи вот тебе урок на будущее, мистер Всезнайка. Иногда ошибка приводит к цели быстрее, чем ученость и логика». «Что вы хотите этим сказать?» «На всех форумах я разместила один и тот же вопрос. Не находили ли за последние триста лет Сен-Морицы или его окрестностях, В пещере большой клад, состоящий из сундуков с золотом и серебром. Я ведь думала, что речь идет о швейцарском Сен-Морице. И что? На следующий же день я получил ответ от юзера с ником Golden Эпин, я тот, кого вы ищете. Нам необходимо пообщаться оффлайн. Оффлайн значит очно, а не по интернету сочла необходимым пояснить тетушка».